Могила в подарок. Глава 9. Мне снился сон. Кошмар показался мне знакомым, почти успокаивающим, хотя с тех пор, как я пережил его наяву, минул не один год. Все началось в пещере со стенами из прозрачного хрусталя. Пещера освещалась неяркими отблесками горящих в канделябрах свечей. Серебряные оковы туго врезались мне в запястье, и голова моя кружилась так сильно, что я едва сохранял равновесие. Я покосился налево, направо, и увидел собственную кровь, стекающую по оковам в тех местах, где они прорезали кожу, в две подставленных глиняных чаши. Ко мне подошла моя крестная, бледная, ослепительно прекрасная в отцветах огня, волосы ее обволакивали тело облаком невесомого шелка. Красота леди Ситхе не поддавалась описанию. Взгляд околдовывал. Уста манили к себе. Она поцеловала меня в обнаженную грудь и по телу моему пробежала дрожь ледяного восторга. Скоро! Прошептала она в промежутке между поцелуями. «Всего несколько безлунных ночей, сладкий ты мой, и ты достаточно окрепнешь». А она продолжала целовать меня, и взгляд мой затуманился окончательно. Холодное наслаждение, волшебство Фейры текло из ее уст целебным зельем, а может, ядом. И само по себе было настолько сладким, что почти мучило, почти заставляя забыть боль о оков и потерю крови. Почти. Я отчаянно пытался вздохнуть и уставился на огонь, концентрируя на нем все свое внимание, чтобы не сорваться в черноту. Сон изменился. Мне снился огонь. Кто-то, кого я некогда любил как отца, Стоял в центре огненного столба, крича от боли. Нет, не крича. Визжа жутко, истошно, Не думая уже ни о гордости, ни о достоинстве, Ни о сохранении человеческого облика. Во сне, как и тогда в жизни, Я заставил себя смотреть, как чернеет И отваливается от костей плоть. Как корчится в огненных конвульсиях мышцы, пока я стоял и, так сказать, дул на угли. «Вжал прошептал я. В конце концов, не в силах больше смотреть, я зажмурился и низко склонил голову, слыша только грохот собственного сердца в ушах. Стук. Стук моего сердца. Я проснулся и открыл глаза. Входная дверь сотрясалась по чьими-то сокрушительными ударами. Сьюзен проснулась одновременно со мной и села, придерживая на груди одеяло. За окном все еще было темно. Самая длинная свеча еще не догорела, но угли в камине снова едва тлели. Казалось, в моем теле не осталось ни одной клетки, которая не болела бы. Все мои суставы и мышцы требовали восстановления после долгого и тяжелого дня. Стук не прекращался. Я встал и поплелся на кухню. Мой револьвер 38-го калибра потерялся год назад в бою со стаей полусумасшедших ликантропов, и я заменил его другим 357-го калибра со стволом средней длины. Должно быть, в тот день я ощущал себя тревожнее обычного. Пистолет весил, казалось, фунтов двести. Я проверил, заряжен ли он, и повернулся к двери. Сьюзан смахнула волосы с глаз, уставилась на пистолет в моей руке и подалась назад, подальше от линии огня. Умница. молочина Сьюзан. «Вы мало чего добьетесь, ломая дверь!» – крикнул я. Пистолета на дверь я, правда, пока не наводил. «Никогда не целься из пистолета в кого угодно, если не уверен, что желаешь его смерти». «Я заменил старую стальной, в стальной же коробке. Демоны, понимаете ли?» Стук прекратился. «Дрезден!» – окрикнул меня Майкл из-за двери. «Я пытался дозвониться до вас, но у вас должно быть снята трубка. Нам нужно поговорить». Я нахмурился и убрал револьвер обратно на полку. «Ладно, ладно, только потише, Майкл. Знаете, сколько времени?» «Пора работать», — ответил он. «Солнце вот-вот взойдет». «Псих!» — пробормотал я. Сьюзен окинула взглядом разбросанные по всей комнате детали нашей с ней одежды, одеяла и подушки. «Я, пожалуй, подожду тебя в спальне», — сказала она. «Тоже верно!» Согласился я, отворил кухонный шкаф и достал оттуда свой теплый халат. Тот, в котором обычно работаю в лаборатории. «Укройся только там потеплее, ладно? Мне совершенно не нужно, чтобы ты простудилась!» Она сонно улыбнулась мне. Встала вся в волнительных полосках загара и скрылась в моей маленькой спальне, затворив за собой дверь. Я пересек комнату и открыл дверь, запуская Майкла внутрь. Сегодня на нем были голубые джинсы, фланелевая рубаха и кожаная куртка на цигейке. Как обычно, на плече его висела большая спортивная сумка, внутри которой смутно ощущалась скрытая мощь амаракиуса. Я перевел взгляд сумки на его лицо. «Что, неприятности?» «Не исключено! Вы никого не посылали вчера к отцу Фортхиллу?» Я потер глаза, пытаясь стряхнуть сонливость. «Кофе. Вот что мне позарез нужно сейчас. Кофе. Или кока-колы. Что угодно, только бы в нем нашлось немного кофеина». «Да». Девушку по имени Лидия, она боялась, что ее преследует демон. Он позвонил мне минут сорок назад. Кто-то всю ночь пытался проникнуть к нему в церковь. Я зажмурился. Что, неужели проник? Майкл мотнул головой. Он почти ничего не успел мне рассказать. Можете сейчас поехать со мной и посмотреть, в чем дело? Я кивнул и отступил от двери только дайте мне пару минут. И я добрел до ледника и вынул оттуда банку пулы. Пальцы достаточно отошли от вчерашнего, чтобы открыть ее, хотя некоторая онемелость в них все еще чувствовалась. Мой желудок проснулся и напомнил мне, что я не уделял ему должного внимания, и я достал из ледника тарелку холодного мяса. Я сделал большой глоток колы и соорудил себе здоровенный сэндвич. В общем, не прошло и минуты, как я выглянул из кухни и увидел Майкла, созерцавшего царивший у меня в гостиной разгром. Он осторожно потолкал носком башмака одну из сьюзановых туфель и поднял на меня извиняющийся взгляд. «Простите, я не знал, что вы не один». «Да все в порядке. На лице Майкла мелькнула улыбка, и он кивнул. «Хорошо. Да, кстати, стоит ли мне читать вам лекцию о пагубности добрачных половых сношений?» Я буркнул что-то насчет неурочного часа, непрошенных гостей и жаб. Майкл только тряхнул головой и ухмыльнулся, глядя, как я, давясь, разделываюсь с едой. «Так вы ей сказали!» «Что именно?» Он заломил бровь. Я закатил глаза. «Ну, почти!» «Почти сказали?» «Вот именно, нам помешали!» Майкл потрогал носком вторую Сьюзанову туфлю и деликатно покашлял. «Ясно!» Я добил сэндвич и половину колы, потом пересек комнату и проскользнул в спальню. В комнате было, мягко говоря, свежо, так что Сьюзен свернулась калачиком, натянув на себя все одеяла, поверх которых растянулся спиной к ней мистер. При моем появлении он удостоил меня сонным, полным самодовольства взглядом. «Спи, спи, толстый!» пуркнул я ему, поспешно одеваясь. Носки, джинсы, футболка, толстая фланелевая рубашка. Мамин амулет на шею, еще один заговоренный браслет из маленьких серебряных щитов на левое запястье. Взамен того, что я отдал Лидии. Простое серебряное колечко с цепочкой рун на внутренней поверхности на палец правой руки. Браслет и кольцо пощипывали кожу энергией заклятий, которые я совсем еще недавно на них наложил. Я склонился над кроватью и чмокнул Сьюзен в щеку. Она сонно пробормотала что-то в ответ и залезла под одеяло с головой. Я подумал, не залезть ли к ней на минутку перед уходом, проверить, уютно ли ей там. Но вместо этого вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Мы с Майклом вышли и сели в его пикап. Белый, а как же еще, форт, размера колес и мощности мотора, которого хватило бы, чтобы сдвинуть горы, и поехали в церковь Святой Марии Всех Ангелов. Церковь Святой Марии Всех Ангелов велика размерами, то есть еще как велика. Она возвышается над Уикер-парком более 80 лет. И на ее глазах этот район вырос из скопления дешевых домов для иммигрантов с редкими вкраплениями богатых особняков в нынешнее прибежище Богемы, под завязку, набитая япи, художниками, процветанием и ожиданием такового. Как мне говорили, церковь построена по подобию базилики святого Петра в Риме, и как следствие огромна, изящна и слегка избыточна для своего окружения. Она занимает целый квартал, а это вам не фиг собачий. Солнце встало, когда мы заруливали на стоянку у церкви. Я скорее ощутил, чем увидел первые лучи, внезапную, едва ощутимую смену сил, играющих с миром. С точки зрения магии, восход – чертовски значительный момент. Это время, когда все начинается сначала. Конечно, не все в магии сводится так просто к хорошему и плохому, свету и тьме, и все-таки очень уж много такого, что связано исключительно с ночью и использованием черной магии. Мы припарковали пикап на задней служебной стоянке и вышли из машины. Майкл со своей сумкой шагал первым. Я поспевал за ним, сунув руки в карман куртки. Чем ближе мы подходили к церкви, тем неуютнее я себя чувствовал. Впрочем, никакая мистика здесь ни при чем. Я вообще неуютно чувствую себя в церквях. В свое время Святая Церковь пожгла уйму чародеев, обвиняя их в сговоре с сатаной. Как-то странно было заходить туда по делу. «Эй, господи, привет, это я, Гарри! Не превращай меня, пожалуйста, в соляной столб!» «Гарри!» – произнес Майкл, выдергивая меня из моих размышлений. «Смотрите-ка!» Он задержался у пары старых машин, припаркованных в заднем ряду стоянки. Кто-то изрядно потрудился над ними, побил все окна и сцарапал капоты. Битые фары свисали на проводках перед бамперами. Все покрышки тоже были спущены. Нахмурившись, я обошел машины кругом. Красные и оранжевые осколки габаритных огней валялись на асфальте. Антенны были вырваны с корнем и их то ли зашвырнули слишком далеко, то ли вообще унесли с собой. По боковинам протянулись длинные рваные царапины по три параллельных полосы. «Ну?» – спросил Майкл. Я посмотрел на него и пожал плечами. «Возможно, кто-то или что-то сильно раздосадовалось, не сумев проникнуть в церковь». «Вам так кажется?» – фыркнул он и повозился с сумкой так, чтобы рукоять Амаракиуса торчала у края молнии. Как вы думаете, это что-то может еще находиться поблизости? Я покачал головой. Сомневаюсь, с первыми лучами дневного света призраки обыкновенно убираются обратно в небывальщину. Обыкновенно? Ну, как правило, почти без исключений. Майкл еще раз внимательно посмотрел на меня и положил руку на эфис меча Мы подошли к служебному входу. По сравнению с роскошью главного входа, он отличался скромностью. По обе стороны, от двухстворчатой двери, кто-то старательно высадил с дюжину розовых кустов. Кто-то другой также старательно изорвал их в клочки. Все до одного кусты были вырваны с корнем. Утыканные шипами ветки валялись по двору в радиусе нескольких десятков ярдов от двери. Я нагнулся над одной из таких веток, потом над другой, присмотрелся к ним и нахмурился. «Что это вы там ищете?» — поинтересовался Майкл. «Кровь на шипах!» — ответил я. Розовые шипы могут продырявить почти что угодно. Так что тот, кто рвал их с таким остервенением, не мог не напороться. И как? Нашли кровь? Не пятнышка И отпечатков на земле тоже нет. Майкл кивнул. Значит, призрак. Надеюсь, нет. Майкл склонил голову на бок и нахмурился. Я бросил ветку и развел руками. Как правило, максимум, на что способны духи, это перемещать физические тела рывками, ну там опрокидывать горшки и кастрюли, если постараться, может даже сбросить на кого-нибудь стопку книг. Я махнул рукой в сторону растерзанных роз, потом назад на изуродованные машины. Ну конечно и еще кое-что, но во всяком случае это всегда привязано к определенному месту, времени или событию. Призрак, если это был он, преследовал Лидию до этого места, потом учинил погром на священной территории. Я имею в виду, это просто улет. Этот тварюга на порядок сильнее любого призрака из тех, с кем я когда-либо встречался. Майкл нахмурился еще сильнее. Что вы хотите этим сказать, Гарри? Я хочу сказать, это может оказаться нам просто не по зубам. Послушайте, Майкл. Я неплохо разбираюсь в нечисти и всяких там страшилках. Но основная-то моя специальность все-таки не они». Он хмуро покосился на меня. «Нам нужно разузнать о них больше». Я встал и отряхнул колени. «Вот это, — сказал я, — моя специальность. Ладно, пошли поговорим с отцом Фортхиллом». Майкл постучал в дверь. Та без промедления приоткрылась. Отец Фортхилл, сидеющий джентльмен довольно хрупкого сложения и среднего роста, возрился на нас сквозь древние, напоминающие пенсне очки в тонкой проволочной оправе. Глаза его обыкновенно голубые, яркостью не уступающей яйцам малиновки, этим утром изрядно покраснели. «О, Майкл, слава Богу!» Он отворил дверь шире. И Майкл ступил через порог. Они обнялись. Фортхилл чмокнул Майкла в обе щеки, потом отступил на шаг и посмотрел на меня. И Гарри Дрезден, профессиональный чародей. Да, ни разу прежде мне не приходилось освещать целую пятигаллонную канистру воды, мистер Дрезден. Майкл удивленно уставился на меня. То, что мы со священником знали друг друга, явно оказалось для него сюрпризом. Я немного смущенно пожал плечами. «Ну, вы же сами говорили, что я могу во всем на него положиться». «Действительно можете», – подтвердил Фордхилл, и глаза его на мгновение блеснули из-под очков. «Надеюсь, к качеству святой воды претензий нет?» «Абсолютно никаких», – ответил я. «Впрочем, можете спросить у вампиров». «Гарри», – не выдержал Майкл. Вы снова что-то утаиваете. Что бы там ни думала про меня черети, Майкл, я не бросаюсь к телефону звонить вам каждый раз, когда сталкиваюсь с проблемами. Я хлопнул его по плечу и протянул руку отцу Фордхиллу. Тот пожал ее с серьезным видом. Со мной обошлись без объятий и чмоканий в щечку. С нетерпением жду дня, улыбнулся мне Фордхилл. Когда вы посвятите свою жизнь Господу, мистер Дрезден, ему пригодятся люди с вашей отвагой. Я постарался улыбнуться в ответ, но, боюсь, улыбка вышла несколько вымученной. Послушайте, святой отец, я с удовольствием побеседую с вами на эту тему как-нибудь, но сейчас мы к вам по делу. Разумеется, согласился Фортхилл. Энтузиазма в его взгляде несколько убавилось, и он разом посерьезнел. Он повернулся и зашигал по чисто убранному коридору с темными деревянными балками на потолке и изображением святых на стенах. Мы старались не отставать от него. «Видите ли, вчера как раз перед заходом солнца ко мне пришла молодая дама». «И как? С ней было все в порядке?» Он насупил кустистые брови. В порядке? Я бы ответил отрицательно. Все признаки душевного смятения, сильное истощение. К тому же у нее явно была температура. Хотя и не слишком высокая. И еще, она в последний раз принимала душ довольно давно. В общем, вид такой, будто она спасается от чего-то бегством. Я нахмурился. Ага, мне тоже показалось, она не в лучшей форме. Я вкратце изложил свой разговор с Лидией и мое решение помочь ей. Отец Фордхилл покачал головой. «Я дал ей чистую одежду и накормил. Я как раз собирался отослать ее спать, когда это случилось». «Что случилось?» «Ее начало трясти», — ответил Фордхилл. «Глаза закатились. Она так и осталась сидеть за столом, но опрокинула тарелку супа на пол». Я решил, что у нее припадок, и попытался удержать и сунуть ей что-нибудь в рот, чтобы она не прикусила язык. Он вздохнул и заложил руки за спину. Боюсь, я мало чем помог бедной девочке. Припадок, похоже, прошел через несколько секунд, но она продолжала дрожать и вся побелела. «Слезы Кассандры», — сказал я. Или «наркотическая ломка», — заметил Фортхилл. Так или иначе, она нуждалась в помощи. Я отвел ее в спальню. Она умоляла не оставлять ее одну, поэтому я сел рядом и принялся читать ей отрывки из святого Матфея. Она, казалось, немного успокоилась, но взгляд ее... Пожилой священник вздохнул. Взгляд у нее был такой, словно она знала точно, что пропало. Отчаяние... И у столь юной девушки. Когда на вас напали? Минут через десять после этого, ответил священник. Все началось с жуткого такого завывания ветра. Господь да простит мне мое неверие, но в ту минуту я не сомневался, что окна не выдержат и разлетятся под его порывами. Потом мы услышали со двора звуки. Он судорожно сглотнул. Ужасные звуки. Звуки. Кто-то расхаживал взад-вперед. Тяжелые такие шаги. А потом кто-то начал звать ее по имени. Священник зябко охватил себя руками. Я встал и обратился к этому существу, спросив, как его зовут. Но оно только рассмеялось в ответ. Я начал заклинать его словами священного писания, и оно совершенно обезумело. Мы слышали, как оно сокрушает все на улице. Не побоюсь признаться вам, страшнее этого я в жизни ничего не испытывал. Девушка пыталась уйти, выйти к этому существу. Она говорила, что не желает, чтобы со мной что-то случилось, что оно до нее все равно доберется. Ну, разумеется, я запретил ей это и отказался выпустить ее. Это снаружи продолжало погром, а я продолжал читать девушке вслух писания. Существо на улице продолжало ждать. Я ощущал его присутствие, но в окно ничего не видел, только темноту, но и слышал, когда оно сокрушало что-то еще. Ну, через несколько часов оно, похоже, утихомирилось. Девушка уснула. Я пошел проверить помещение, все ли окна и двери на запоре, а когда вернулся, она исчезла. «Исчезла?» – переспросил я. «Исчезла в смысле ушла?» Или просто исчезла на ровном месте?» Фордхилл неуверенно улыбнулся. Задняя дверь оказалась не заперта, хотя она и прикрыла ее за собой. Священник покачал головой. «Разумеется, я немедленно позвонил Майклу. Нам необходимо найти эту девушку», — сказал я. Фордхилл мрачно кивнул. Мистер Дрезден, я уверен, что только властью Всевышнего мы нынче остались целы в этих стенах. Не буду с вами спорить, отец. И все же, доведись вам ощутить всю злобу этого существа, всю его ярость, мистер Дрезден. Мне бы не хотелось встретиться с ним вне церкви, не обратившись к помощи Господа. А я разве не обратился к ней? Я ткнул пальцем в Майкла. «Блин, да разве одного рыцаря-креста недостаточно? Я всегда могу свистнуть двум остальным». Фортхилл улыбнулся. «Я вовсе не об этом, и вы это прекрасно понимаете. Впрочем, как хотите. Решение принимать вам самим». Он поднял взгляд на нас обоих. «Надеюсь, джентльмены, я могу полагаться на ваше молчание в этом вопросе. В полицейском протоколе...» «Наверняка будет записано лишь, что неизвестные лица учинили акт вандализма». Я фыркнул. «Немного лжи во благо, святой отец». «Я сразу пожалел, что сказал это, но черт, я устал от вежливых бесед». «Зло черпает силы из страха, мистер Дрезден», – ответил Фордхилл. «В нашей церкви имеются специальные учреждения, которые занимаются подобного рода делами». Он на мгновение положил руку на плечо Майклу. «Однако огласка этих событий, пусть даже среди братьев, не приведет ни к чему. Только напугает множество невинных людей и тем самым поможет врагу творить зло». Я согласно кивнул. «Разумный подход, святой отец. Вы рассуждаете почти как чародей». Брови его удивленно поползли вверх, но почти сразу же он устало рассмеялся. «Молю вас, будьте осторожны, и да пребудет с вами Бог!» Он перекрестил нас, и я ощутил сгущение энергии, как порой вблизи от Майкла. Вера, Майкл с Фортхиллом обменялись в полголоса несколькими словами о семье Майкла. Я держался в стороне. Фортхилл вызвался крестить младенца когда бы черети не разрешилось от бремени. Они снова обнялись, потом Фордхилл обменялся со мной дружеским, но все-таки деловым рукопожатием, и мы ушли. Оказавшись на улице, Майкл посмотрел на меня. «Ну?» – спросил он. «Что дальше?» Я нахмурился и сунул руки в карманы. Солнце поднялось уже довольно высоко. По ярко-голубому небу бежали пухлые белые облачка. Я знаю одного типа, довольно тесно общающегося с местной нечистью. Этого психа в Уолтауне. Майкл махмурился и сплюн. Некроманта. Я фыркнул. Он не некромант. Максимум, на что он способен, это вызвать духа, чтобы поговорить с ним. Да и то с трудом. По большей части ему приходится прибегать к дешевым трюкам. Я умолчал о том, что будь он настоящим некромантом, Белый Совет давно уже прижал бы его к ногтю. Я совершенно не сомневался в том, что к кому, о ком я говорил, наведывался по меньшей мере один из наших церберов и предупреждал его о возможных последствиях слишком жгучего интереса к темным искусствам. Зачем тогда вообще с ним говорить, если он такой бездарь? Возможно, он ближе к потустороннему миру, чем кто бы то ни был другой в нашем городе. Ну, не считая меня, конечно. И еще, я пошлю на разведку Боба. Посмотрим, что удастся нарыть ему. Чем больше источников информации, тем лучше. Майкл хмуро посмотрел на меня. «Не доверяю я этой практике общения с духами, Гарри». «Если отцу Фортхиллу или кому-нибудь из остальных станет известно об этом вашем приятеле...» «Боб не приятель», — возразил я. «Но функции выполняет именно эти, не так ли?» Я возмущенно фыркнул. «Приятели работают за так. Бобу-то я плачу». «Платите?» — подозрительно переспросил он. «Чем платите?» Ну, в основном, дамскими романами. Ну, иногда я еще трачусь на... Майкл выглядел потрясенным до глубины души. Право же, Гарри, я не хочу знать. Неужели вы не можете рассчитать какое-нибудь заклинание прямо здесь, вместо того, чтобы полагаться на этих нечистых? Я вздохнул и покачал головой. Мне очень жаль Майкла. Будь он демоном, он бы оставил следы и еще какие-либо физические проявления, по которым я мог бы его найти. Но я совершенно уверен в том, что это был дух. Только чертовски сильный. «Гарри!» – сурово произнес Майкл. И, извините, сорвалась. Призраки редко вселяются в оболочку, в магическое тело. Это всего лишь сгустки энергии. Они не оставляют за собой физических следов. Во всяком случае таких, которые сохранились бы дольше часа-полутора. Если бы он находился здесь сейчас, возможно, я бы смог рассказать о нем больше и попытался бы напрямую воздействовать на него своей магией. Но здесь его нет. Так что... Майкл вздохнул. «Очень хорошо. Я попрошу тех, с кем связан, поискать девушку». «Как вы сказали ее зовут? Лидия?» «Угу». Я описал ее Майклу. И на запястье у нее был оберег, тот браслет, что я носил несколько последних вечеров. «А он ее защитит?» Поинтересовался Майкл. Я пожал плечами. «От чего-то столь опасного, как представляется по описанию эта тварь, если честно, не знаю. Нам необходимо узнать, кем был этот призрак при жизни и унять его. Что так и не говорит нам ничего о том, кто или что будоражит призраков в городе. Майкл отворил дверцу пикапа, и мы уселись в машину. Что мне нравится в вас, Майкл, так это то, что вы всегда мыслите позитивно. Он ухмыльнулся в ответ. «Вера Гарри». Господь Бог умеет присматривать за тем, чтобы все рано или поздно устраивалось. Он тронул машину с места. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Первым делом поговорить с этим моим психом. Потом послать Боба разузнать побольше о том, что выглядело как самый опасный призрак из всех, с которыми мне приходилось иметь дело несколько последних лет а потом отыскать того, кто стоит за всей этой чертовщиной, и ласково гладить его по головке до тех пор, пока он не исправится. Просто как два пальца об асфальт. Я поежился, устроился поудобнее и остро пожалел о том, что вообще встал сегодня утром из теплой постели.